Кто-то меня поздравлял, но в основном все завидовали. Их можно было понять. На съемках пришлось тяжело, потому что собралась команда профессионалов, все звезды: Никита Михалков, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих. А что я понимала тогда в актерской профессии? Ничего. А в кино никто никому не помогает, каждый и сам за себя. Каждому выгодно быть первым. А как же? Такая профессия. Помню, после премьеры не было ни одного журнала, газеты, где бы и не написали об этом фильме. А кого можно было ругать? Алису Бруновну? Никиту Сергеевича? Ильдара Александровича? Они были неприкосновенными, народными. Кого же тогда? Меня, конечно. Несмотря на критику киноведов в адрес Ларисы Гузеевой, фильм «Жестокий романс» сделал ее невероятно популярной. Ей понравилось сниматься в кино, и она не отказывала режиссерам. Кто был более настойчив, с тем и работала. Меня понесло. Я снималась в одной картине хуже другой. Так случилось. Мне казалось, что после романса у меня будут тысячи предложений. но, увы, сначала ждала, что вот-вот кто-то позвонит со студии и пригласит, но все было напрасно. Потом в самом деле позвонили и предложили сняться в картине накануне. Сограть после безпреданницы сразу в картине накануне редкая удача. Съемки предстояли в Венеции, в Болгарии, это по тем временам кое-что значило. А я отказалась и стала почему-то сниматься в какой-то дурацкой картине о спортсменке. Жуткая картина. Но посоветоваться было не с кем. Мама далеко. Подруг, искренне относящихся ко мне, у меня не нашлось. Но, видимо, это судьба. На съемках той картины встретилась с Илюшей, самой большой любовью моей жизни. Он и заменил мне всех. Брата, маму, папу, мужа, любовника, друга. Он был моим всем. Съемки происходили в Севастополе. И неожиданно я увидела красивого мальчика. Илья был ассистентом режиссера на этой картине. Он шел по берегу моря, весь в татуировках. И сложен, как бог. И бывает же так, что сразу понимаешь, это судьба. Мы познакомились и чудно провели вместе съемочный период. Потом вернулись в Ленинград и поженились. А вскоре я стала замечать, что Илья иногда как-то странно себя ведет. Представляешь, Оксана, в двадцать восемь лет я не знала, что существуют наркоманы. Веришь? Думала, наркоманы только за границей и в тюрьме. Как-то подруга очень осторожно меня спросила, «А почему Илья такой странный? Он что, пьяный?» Я говорю, «Ты с ума сошла? Он даже пиво не пьет!» Она говорит, «Он случайно не наркоман?» И выяснилось, что наркоман. А потом я стала экспертом, потому как он вставлял ключ в дверь, угадывала, какая доза, что, в какое место и как давно было сделано. Я возила его по врачам, укладывала в больницу по блату, чтобы никто не знал. И каждый раз он клялся мне и божился, что на этом все закончится, и он начнет новую жизнь. Но через некоторое время после очередного лечения история повторялась. И все равно он был ангелом. Я его так любила. Когда мне в очередной раз предлагали сниматься в кино, Он мне, например, говорил: Лапуль, хочешь снимайся, не хочешь не снимайся, решай сама. Тяжело тебе, брось, зачем тебе эти съемки? Давай поедем на море, и мы ехали отдыхать. Или я, например, говорила: Посмотри, как я толстею. А он: Ну и что? Тебе вкусно? Ешь лапуль. Пошли они все нафиг. Я не унималась, но «Ну, я же толстая. А он говорил: "Ты, любимая". Годы Ларисины бежали. С Ильей они были вместе уже восемь лет. Ей очень хотелось иметь от него ребенка, но и после лечения Илья не смог отказаться от наркотиков. Добрых людей в тот момент рядом не оказалось, поделиться было не с кем, и Лариса переживала одна. И тогда я стала выпивать. Сначала Елье на зло. Но однажды утром я поняла, что хочу похмелиться и похмелилась. Мне стало безразлично все вокруг. Я подумала, как хорошо. Через день повторилось то же самое, и на следующий день все это происходит очень быстро. Люди спиваются моментально. Но тогда мне казалось, что все это ерунда, и я в любую минуту могу перестать пить. Кто-то не может, а я смогу. Я же не алкоголичка, у меня нет этих проблем. Я могу пить, а могу не пить. Как страшно я заблуждалась уже тогда, я была больна алкоголизмом. Однажды Илья не вернулся домой. Его нашли в Шуваловском парке. Он умер от передозировки. И с тех пор прошло шесть лет. Я себя не помнила в те дни, сразу после того, как узнала, что он умер. И до сих пор чувствую его присутствие и опеку. По сей день мне очень тяжело, потому что сравниваю с ним всех мужчин, которые окружают меня. Все жадные, злобные, нещедрые, душевно... А вот и я умел любить. Он такие праздники мне устраивал, и еще богатстворил все, что дорого мне: мою маму, брата, мою семью. Он всем помогал. Для него автоматически становились врагами все, кто меня не любил и не принимал. Ему было неважно, правы они или неправы. Он не разбирался. Если я пришла в слезах со студии, значит все гады и все виноваты. Хотя, конечно, я не всегда была права, а потом объясняла ему ту или иную ситуацию, а он все равно стоял на своем. Мне не важно. Ты плакала, значит, виноваты они. До недавнего времени я каждый день видела его во сне, и все эти сны были такими солнечными. Он все время уходил от меня, а я рыдала, бросалась к нему в ноги и не отпускала. Но он вырывался и исчезал. Слезы помешали Ларисе закончить фразу. После смерти Ильи Лариса взяла себя в руки и с тех пор больше не позволяла себе расслабляться. Но было время, когда она в полной мере испытала на себе всю тяжесть презрения некогда близких людей. Почему алкоголизм? Это предмет злобы и сплетен. Вот почему, если у человека желтуха, рак или даже спид, все его жалеют? Целые компании устраивают в поддержку этих людей. Алкоголизм ведь тоже болезнь. Почему же тогда с такой ненавистью и презрением говорят «алкоголичка»? Я много езжу, бываю на фестивалях, наблюдаю за своими коллегами-актрисами, а у меня глаз-то наметан. И я вижу, как они хлещут стаканами, и знаю, что это уже проблема. Многие из них больны. Я одно время была одержима идеей создать реабилитационный центр для знаменитых людей, страдающих алкоголизмом. Я сама бы отбирала врачей для работы со звездами, поскольку имею опыт общения с медиками этого профиля. Вылечишься ли ты от алкоголизма или нет, зависит именно от врача. Ведь самые методы лечения мало отличаются друг от друга. Во всех странах существуют актерские гильдии, где твое желание вылечиться от алкоголизма поддержат, помогут пройти все сложные этапы лечения, потому что ты красиво, талантливо и молодо. Ларисе Гузеевой пришлось рассчитывать только на свою волю и характер. А характер у нее железный. И она все преодолела. В свое время она была одной из первых, кто открыто заговорил о проблемах женского алкоголизма. В 1990 году Ларисе предложили сняться в грузинской картине на грузинском языке. Она согласилась. «Я была в Грузии в первый раз». Обалдела от щедрости грузин, от того, как они встречают гостей, какие слова говорят, как общаются. Казалось, это совершенно не такие, как мы, другие люди, открытые, жизнерадостные. Боже мой, думаю, вот оно и счастье. Но ошибалась. Я попала в ад. После съемок, например... Аппаратор пел песни и развлекался с девочками до шести утра в номере распашонки, где за тонкой перегородкой я должна была отдыхать. Я извинившись заходила к ним и умоляла: у меня утром съемка, пожалуйста, не шумите так. На меня даже внимания не обращали. И я поняла, что ерунда это их грузинская великодушие, все показное. Но было поздно бросать картину и уезжать домой. Поскольку полфильма уже сняли, и я терпела, деньги заканчивались. Вместо двадцати съемочных дней по контракту работа растянулась на полгода. В один из дней на площадке появился красивый молодой человек. Он снимался в одном из эпизодов фильма и очень мне понравился. Опять же, был необычайно деликатен, внимателен, образован, выделялся среди всех. Он не приставал ко мне, не рвался в номер. Кстати, у меня в номере не было душа, так он принес ведро, кипятильник и проблема была решена. Необыкновенную заботу проявлял. Я вернулась в Ленинград и он приехал ко мне, и я захотела мальчика от него родить, мечтала, чтобы был похож на него.